Аласные будни Мы шли сюда чуть ли не по солончакам. Попали вроде как в степи со сплошным ковылем, потом в густотравье. Картина прошлого еще раз развернулась передо мной четко и убедительно. Алас был овальный в плане метров трехсот длину. По низу его под берегом полукольцом выгнулась широкая плоская полоса, похоже, тянулась сухая река, заросшая низкой и редкой травой. Остальная часть сухого днища пряталась в траве, высокой, с густой россыпью колокольчиков и мятлика. Все в Аласе чистая классика — и озерко на одном конце, и пьедестал, постепенно возвышающийся, и полуразмытый бугоростанец. станец и выхода в виде двух симметрично расходящихся от Аласа широких логов оврагов глубиной в полтора-два метра. На моем рисунке в плане Алас выглядит, как настольное овальное зеркало на подставках. Каждая подставка и есть лог-овраг. Спустились к гнищу почти на пять метров по чисто речному обрыву. Пересекли Алас. изворачиваясь между частыми стволами лиственниц, а потом и вника, и вышли логами-оврагами на равнину к пашне. Прохладное утро легко для шага, воздух купает в своей свежести, лучи солнца дают яркие светотени, прошагав травяными дорогами, подошли поверху к еще одной глубокой впадине. И увидели внизу в Аласе целую гряду белых оголенных пней с громадными разлапистыми корнями, как музей скульптур под открытым небом. Пни лежали на боку и вверх корнями. Одинако, люди бы росали, сказал Гаврила, разглядывая остатки срубленных великанов и застывшие вихре корней. Пашню делать было надо. Оказывается, деревья и пни. Внизу, вокруг аласов, можно увидеть не только потому, что они там когда-то росли, но и потому, что после раскорчевки межаласей их туда сбрасывают. И, очевидно, важно смотреть, стояли пни не ненарушенно вертикально или свалены как попало. А кто-то из наших мерзлотоведов объяснял мне, будто деревья эти росли когда-то наверху, и опустились вниз вместе с постепенно протаивающим грунтом. Или оласы с деревьями в воде, свежими или засохшими. Считается, что это признак термокарста. И я когда-то, впервые приехав сюда, с этим вроде автоматически соглашалась. А сейчас я знаю. Часто такие деревца росли на твердом берегу озерка или речки в аласе и оказались в воде, когда в дождливый год алас был затоплен. Если затопление держалось долго, деревца погибали. В аласах с водой меньше уюта, они просторны от неба в воде, но эти перевернутые их миры всегда подарок. Вдоль лесных аласных озер протягивается длинное отражение, и получаются двойные гребешки сомкнутых деревьев, неторопливо расчесывающие плавучие гряды облаков в воде и небе. Подъем лета, все вокруг зелено, мягко, душисто. Лиственницы-одиночки у воды охорашиваются в своей молодой пушистой зелени. Я понимаю обидное удивление и уязвляющее разочарование путешественников, когда, бродя где-то среди дикой, как им казалось, необитаемой местности, Они вдруг находят следы современного пиршества в виде бутылок и консервных банок. Так неожиданно и мы наткнулись вдалеке от дома на нечто подобное. Рядом с молодым озерком валялись доски и колья, сколоченные щиты, следы буренья и рытья шурфов. Кто-то на больших участках снял дерн, видимо, пытался посмотреть, что из этого получится. Не создастся ли алаз? то есть, возможно, повторили попытку наших мерзлотоведов, не увенчавшуюся успехом. Здесь даже просадок не было. Гаврила хорошо усвоил установленную мной схему расположения внутри аласов всех их атрибутов — бугра, озерка, выходов, если они есть, из бывшей когда-то речной петли, их продолжение лощинами. я стала посылать его на предварительный осмотр одного, чтобы потом выборочно посетить некоторые вместе. Метод работы задавался такой. Находит в Аласе бугор и озерко за ним. Если нет бугра, озерко в дальнем краю. Идет туда, становится спиной к озерку и бугру, идет по большой оси Аласа к противоположному его борту и ищет там. Если есть лес, то в лесу выход из петли. Зарисовывает, записывает, какого рода видит понижение, идет по выходу ложбиня, прослеживает, как постепенно за АЛАСом происходит выполаживание, выравнивание местности, определяет расстояние. Я могу быть довольна и Гаврилой, и стойкостью тех характерных признаков, которые установила и которые подтверждают логику моих наблюдений. Между прочим, эти признаки наши термокарстники объяснить не могут. Получается, что слабые их места — моя сила. Признаки можно назвать классическими. Неизбежны, конечно, отступления, и я все их беру на заметку. Ходим бы с Гаврилой много... И на пути преодолеваем нескончаемые изгороди, и в самих алласах, и на межаласьях. В первый приезд я думала, что это признаки близкого жилья, но позже мы встречали их и в большом отдалении. Изгороди поворачивали, петляли, пересекались. Длинные ряды жердей, уложены на вкопанные в землю, три ноги, вроде высоких козел. Выяснилось. Они загораживают покосы, копны сена, зароды, пашни и выросшие уже пшеницу, ячмень от вольно пасущихся лошадей и коров. Сеть изгородей как бы прихлопнула все междуречье. Его поэтому и называют страной изгородей. Они составляют тысячи километров. Как-то пролезая сквозь жерди одной такой загородки и обдираясь о сухие сучья, вылезла я растерзанная и растрепанная. — Фу, наверняка на черта похоже, — сказала, отплевываясь от лишайников. — Не сего, в тайге бывает, — снисходительно изрек Гаврила, вежливо отводя глаза. — Что я похожа на черта, он не оспаривает. С Гаврилой мы познакомились так. Для поездки на Междуречье мне срочно нужен был лаборант. Кто-то шукнул в якутские техникумы. Из двух пришедших ребят никто не подошел. По вечерам я обычно тихо бродила в лесу недалеко от дома, где сумерки скрывались от белой ночи. И заметила, что уже два дня за мной тенью ходит почти по пятам и прячется между кустами шиповника, Какой-то человек в черных очках. Круто повернув, я однажды пошла на него. Оказалось, что он ищет меня. Способ поисков, надо сказать, своеобразный. В черных же очках вечером он был, как выяснилось потом, для солидности. Гаврила хорошо говорит по-русски, только обязательно между согласными вставляет «ы». Русский язык в городах знают чуть ли не все, во всяком случае молодежь. Его преподают в школе. В якутском языке много слов русского происхождения, что-то около трех с половиной тысяч, но они как-то видоизменены. Если якутский ученик напишет слово хлеб, это будет ошибка, потому что по якутски это пишется эп товарищ, табаарыс. Здорово это здравствуй! Многие ведь и у нас приветствуют друг друга. Здорово! В якутском языке нет буквы В хорошая буква. В русском много прекрасных и радостных слов начинается с В. Весна, веселье, величие, восторг. И все слова, что идут от вель ведь по-древнеславянски вельми это весьма, очень, добро. и мне приятно, что это корень моей фамилии. Мост не чинится. Ежеминутно ощущаю крах своих надежд. Надо же, тихая и мирная Тамма взбунтовалась и снесла мост. Однако то, что я делаю сейчас, также крайне важно, и это меня утешает. Я подумала, что Нина Петровна, наверное, уехала в Якутск, ей-то меня ждать нечего, и я с больничной машиной Махнула в бестях к телефону. Да, она дома работает, но меня все остальные ждут за Таммой и в назначенный день будут на перекличке. Мост начнут чинить через неделю. Значит, буровые работы мои сорвались. Ждать я больше не могу. Сроки и задачи основной моей командировки тянут меня дальше. И вот однажды увидела нечто весьма важное. Я набрела на небольшой ручей, который делал крохотные, совершенно виртуозные петельки. Тут же перенеслась памятью на восемь лет назад к у избушки глициологов. Там было то же самое. Передо мной лежали, скорее уже, не петельки ручья. Островков внутри петелек не было, а извилистые цепочки миниатюрных аласиков, как в Диснеевском парке. И так четко было видно, что, как и от чего тут произошло. Уклон ручья ничтожен, силу воды мало, и она, медленно протекая на каждом повороте, отгораживала одну свою петельку от другой высокой горкой песчано-суглинистых отложений, тех, что тащила сама. От этого каждый бочажок с водой был заглублен и как бы вправлен в эти наносы, как драгоценный камень воправу. и ожерелье крошечных таких озерков сверкало в расплаве солнца и неба голубым и зеленым. Я прошла дальше. Некоторые бочишки пересохли вовсе, обнажилось их дно, конусообразное или плоское. Кроме давней той речушки углициологов, а ласики, которые так меня восхитили, тогда я не знала, что они прообраз, Я вспомнила диканьку и описание украинских впадинок Полтавской губернии, среди которых встречаются с одном пониженном посредине. Да, и здесь иногда попадались такие. И напрашивался вывод, что на небольших речках образование впадин вполне возможно и таким вот способом. Принцип тот же. Все ближние впадины у Майи мы довольно скоро осмотрели. А к удаленным добираться было нелегко. Дойдешь и сразу хоть обратно. Съездив из Майи на последнюю перекличку к своему несостоявшемуся отряду и прокричав им всем отпускную, я решила передвинуться к озеру Абалах и поселиться в палатке прямо на дне какого-нибудь Аласа. Договорилась с Екатериной Ванной о больничной подводе. Всю тяжелую артиллерию, Вьючный ящик, коробку с образцами, суммы и прочее, оставила в кладовке ее дома, взяла палатку, спальные мешки, теплые вещи, посуду и продукты. Тебе о балах надо или Аллас надо? Спрашивал больничный возчик Иннокентий, попыхивая коротенькой трубочкой из березового корня и сплевывая в бок. Невысокий, ладненький, еще не старый, с круглыми синими глазами, что у якутов редкость. Катерина говорила, «А лас будешь жить?» «Шибко не боись!» «А кого там бояться? Волков тут нет?» С ответом Инокентий не торопился. Посмотрел по сторонам, потом вроде неохотно взглянул на меня. «Совсем не знай!» «Думаю, будет, однако!» «Вот уж вряд ли!» Даже в глухой Алданской тайге, где полно медведей и по справочникам значится волки, не видела их? — Зачем тебе, Аллас? Дом жить надо. Плохо, однако. Свой сестра не вез бы. Женщина не мужик. Сплевывая, накиньте сказал Гавриле несколько фраз по-якутски. — Он говорит, — сказал Гаврила, — плохой человек может ходить там вокруг. Привез он нас в Алас и высадил километрах в шести от санатория. Стоило нам переехать, как ночи посвежели, и в Аласок стал появляться туман. С вечера чуть ли не до полудня держатся рыхлые белые облака. Туман создал экзотику пейзажей. Все вокруг стало призрачным, нездешним, как на картинах Борисова-Мусатова. Вечерами не ходим, а будто плаваем в легких волнах. Белая ночь, олаз, костеры, туман, туман, туман. Пламя костра проявляется обрывками золотых вихрей. Теперь все рядом. Перевалишь каких-то 200-500 метров и начинай работать. Наверху, на их чисто и просторно. Тумана даже вечерами нет. Только иногда между деревьями протянутся тонкие, раздерганные его слои. Издали впадины, представляют картину феерическую. На ровной поверхности, тут и там, среди зелени лугов и редких деревьев, белым дымом курятся громадные чаши, не то жертвенные, не то колдовские. Неподалеку мы опять нашли такой лаз, как в окрестностях Ломтуга, с плоскими невысокими берегами и большим низким островом. На этот раз сухое дно олаза, густо заросшее осокой и тростником, Окружала остров узким кольцом. Как и везде, со стороны ближнего берега, остров чуть круче, с другой тянет длинный шлейф. На поверхности острова видны ступенчатые следы постепенного размывания его разными уровнями воды, а сам он как бы демонстрирует стадии своего разрушения. Обед, костер, над костром котелок с супом. Воды для чая нет. — Гаврила, — говорю я, — пойдите, пожалуйста, и принесите воды из ручья. Гаврила не двигается, у него свои представления о том, как надо отстаивать собственное достоинство. — Гаврила, — повторяю я, — принесите воды. — Ну да, — отвечает он, наконец, степенно и недовольно, не трогаясь все же с места. — Вы сидите и распоряжаетесь. А я что, солдат, да? — Мне сказали, за водой. Так я сразу и пошел. Совсем забыла я, устраиваясь с палаткой в Аласе, что в нем может быть холоднее, чем наверху, на его берегу или в тайге. Холодный воздух затекает в этот подвал природы, и даже летом тут могут быть заморозки градусов в пять. Но такая стояла жара и так тянула к себе прохлада. В то утро мы проснулись у подножья величественных снежных хребтов. Над тесным чистоколом таежных вершин пирамидами друг над другом громоздились облака, и розовое солнце плясало на них свой танец. Гаврила стоял и смотрел на снежные горы, не отрываясь. «Совы всем, как верхоян. «Алас и табыт!» «Это значит, — говорит Гаврила, — здесь повесили собаку». За что можно повесить собаку, чтобы избавиться? Когда-то на Джукджуре, на берегу синебелого Аллах-Юня, я увидела в кустах маленький скелетик щенка с широкой тряпкой на шее. Знаю, что не все, кто родятся на свет, имеют право на жизнь, но сознавать это всегда горько. Уже не первый раз встречаю я причудливые формы слившихся Алласов. Вот сейчас на моей схеме в плане получилась гитара. Явно две впадины, в каждой по бугру-останцу. В борту одной против бугра просматриваются два выхода, понижение глубиной метров два. За выходами есть следы обрушившегося русла реки и метров через сто выполаживание. Сегодня мы попали в самую гуще удивительной битвы солнечных лучей. В редком теплом лесу золотые пики мгновенно пронзали воздух и ломались о деревья. С каждым нашим шагом этих пик и искристых преломлений становилось все больше, все жарче кипел веселый бой и все шире вокруг дымился свет. Мы долго шли так, без тропы, легко и бездумно. И вдруг, как в сказке, задрожала земля. И не надо было даже ухо к ней прикладывать. Топот! Кто там -то мчится? Куда? Я посмотрела на Гаврилу. как кони! Лошади много! Ближе, ближе и сильнее топот. Вспомнились сразу все Иванушки и Молодушки, ждавшие своих милых и слушавшие землю. И вот замелькали между стволами деревьев в солнечных россыпях кони. Они вылетели на поляну, как на сцену. Свободная, вольная стихия жизни. Гордо закинуты головы, развиваются золотые гривы, твердое поступь, легкое, смелое, и кажется, что кони на скаку поют. Рядом мячиками скачут ребята. Что значит свобода? Как не похожи эти крылатые существа на своих собратьев, что смирно и понуро стоят, нагруженные у ворот, или тащатся с тяжелой ношей по раскисшим таежным дорогам. Эх, вот бы одну такую подседло. Пронестись бы на ней навстречу ветру. Почему человек отринул от себя этого теплого, верного друга Лошадь? Эти лошади. гулевые. Они считаются на вольном выпасе, на своих харчах, хотя колхозные. Как и олени, сами копытят себе зимой из-под снега корм. Забота табунщика состоит только в том, что он следит, где какие табуны находятся. Подкармливают их мало и редко. Иногда разбрасывают зимой по снегу немного сена и скопин зародов, когда голодные животные приходят к жилью. Но мерзнут бедняги без крова в страшные якутские морозы и прячутся от них в тайге, где немного теплее, нет ветра. И не могу я не думать о том, что прекрасные и гордые эти животные пойдут на мясо. Не стать их, не сила, ни ловкость, не верность не нужны человеку. Якуты очень любят конину. На рынке целые ряды с конским мясом. И все же кажется странным. В легендах якутов был культ коня. Он считается прародителем якутов, дедом первого человека, отец-полуконь. Божество, создавшее коня до сегей, само имело вид коня, и ему поклонялись. На дальнем берегу Аласа, к которому мы приближались, Показалось лесное якутское кладбище с тесными рядами домиков и оград. Аллас походил на термокарстовой. По четырем углам в камышах ютились четыре болотца озерка. Между болотцами густо велись плауны. Полузатопленные водой торчали спины черепах-караваев в желтых щетках камыша. Смущал только подковообразный вид впадины. Подкова так характерна для несовершенной речной петли, когда в ее горле остается широкий промежуток. По аэрофотоснимкам, что смотрела я в Якутске, таких подков много на полярных равнинах среди речных излучин. Когда-то к этой впадине подключился в работу термокарст и сильно уже изменил ее обличие. Поднялись к кладбищу. В тайге, по берегам Аласов, их много, чаще заброшенных, но это было обширнее и, похоже, еще посещалось, хотя и было далеко от жилья. Вблизи кладбища напоминало детский городок, только густый, тесно застроенный. Маленькие домики с двускатными крышами, с оконными проемами были приподняты над землей на толстых лежнях, или это были... Сквозные шатры на столбах с крышами и перилами, как у балконов. На таких же прочных основах под ними все было из дерева, серого, от времени и дождей. Надгробья под шатрами или внутри домиков сделанные из деревянных же брусьев, сложенных вдоль и поперек, друг на друге, все выше и выше, иногда с каким-нибудь разнообразием в раскладке. «Арангас называется», — сказал Гаврила. Вокруг домиков могил устроены изгороди и штакетника, как у домов. И тут же находится серге, резной стол для коновязи, с вырезанной наверху головой коня, тоже как у домашних построек. Приехали-то в гости, надо привязывать коня. Умершего кладут обычно в гроб, типа колоды, потом в деревянный сруб. Походив между могилами, увидели на перилах ограды одного из надгробий оставленное угощение. Четвертинка водки, не начатая, но распечатанная, очевидно, чтобы не затруднять усопшего, копченая рыба, хлеб. — Может, там вода? — усомнилась я, кивнув на непочатую бутылочку. Гаврила даже ужаснулся. — Кто будет так делать? Как можно? По какому необычному краю я хожу? Эти бесконечные таинственные впадины в тайге, Эти лесные кладбища-поселки.